Чем угодить крестнику? Недавно в электричке разговаривала с женщиной, вернее, даже заспорили мы с ней. Она утверждала, что крёстные родители, как родные отец с матерью, обязаны воспитывать своего крестника. А я не согласна. Мать есть мать. Кому это она разрешит вмешиваться в воспитание ребёнка? У меня тоже был когда-то по молодости крестник, но наши пути давно разбежались, не знаю, где живёт он сейчас. А она женщина эта говорит, что мне теперь отвечать за него придётся. За чужого ребёнка отвечать. Что-то не верится. Слова женщины, написавшей это письмо, не идут из моей памяти. Так сложилось, что мои жизненные тропки вильнули совсем в другую сторону от крёстных родителей. «Где они сейчас? Как живут? Да и живы ли вообще, не знаю. Даже имён их не удержало в памяти. Давно крестили меня в младенчестве?» Спрашивала родители, они и сами не помнят. Пожимают плечами. Говорят, жили в то время по соседству люди, их и пригласили в крёстные. «А где они теперь? Как их звать величать, разве упомнишь?» «Честно говоря, для меня это обстоятельство никогда изъяном не было. Росла себе, доросла без крёстных». Нет, с лукавила. Было один раз позавидовала. Школьная подруга выходила замуж и получила в свадебный подарок тоненькую, как паутинка, золотую цепочку. Крёстная подарила. Похвалилась она нам, которые о таких цепочках и мечтать не могли. Вот тогда и позавидовала. Была бы у меня крёстная, уж ты мне бы. Теперь, конечно, пожив да поразмыслив, очень сожалею о случайных моих отцес матерью. которые в уме не держат, что вспоминаю их сейчас в этих строках. Без упрёков вспоминаю, с сожалением. Кому не знакома такая картина? Принаряженные люди стоят в стороне в храме. Центр внимания младенец в пышных кружевах, его передают с рук на руки, выходят с ним на улицу, отвлекают, чтобы не плакал. Ждут крестин. Поглядывают на часы, нервничают. Крёстных мать с отцом можно узнать сразу. Они как-то особенно сосредоточены и важны. Торопятся достать кошелёк, чтобы расплатиться за предстоящие крестины, отдают распоряжения, шуршат пакетами с крестильными одеждами и свежими памперсами. Маленький человечек ничего не понимает, таращит глазёнки на стены фрески, на огоньки паникадила, на сопровождающих его лиц, среди которых лицо крёстного, одной из многих. Но ну вот бабка приглашает. Пора Засуетились, взволновались, крёстные изо всех сил стараются сохранить важность, не получается, ведь и для них, как и для крестника, сегодняшний выход в Божий храм событие знаменательное. Когда последний раз были в церкви, спросит батюшка. Они в смущении пожмут плечами. Он может и не спросить, конечно, но даже если и спросит, всё равно по неловкости и по напряжению можно определить без труда, что крёстные люди не церковные, и только событие, в котором пригласили участвовать, привело их под своды церкви. Станет батюшка задавать вопросы. Крест носите, молитвы знаете, Евангелие читаете, праздники церковные чтите, и начнут крестные бормотать что-то невнятное, виновата опускать глаза. Священник обязательно усовестит, напомнит о долге крестных отцов и матерей, вообще о христианском долге. Поспешно и охотно будут кивать крёстные головами, принимать смиренное обличение в грехе, и то ли от волнения, то ли от смущения, то ли от серьёзности момента, мало кто запомнит и впустит в сердце главную батюшкину мысль: "Все мы в ответе за своих крестников, и нынь, и присно". А кто запомнит, тот скорее всего по-своему поймёт. И от случая к случаю, памятуя о своём долге, начнет вкладывать в благополучие крестника посильную лепту. Первый вклад сразу после крещения – конверт с хрустящей солидной купюрой на зубок. Потом к дням рождения по мере возрастания чада шикарный комплект детского приданного, дорогую игрушку, модный ранец, велосипед, фирменный костюм и так вплоть до золотой на зависть неимущем цепочке к свадьбе. Мы очень мало знаем, и не то беда, то, что не очень и хотим знать. Ведь если бы хотели, то перед тем, как идти в храм в качестве крёстного, заглянули бы туда накануне и расспросили бы батюшку, чем грозит нам этот шаг, как достойнее к нему подготовиться. Крёстный по славянски восприемник. Почему? После погружения в купель священник из своих рук передаёт младенца в руки крёстного, а тот принимает воспринимает его. Смысл этого действа очень глубок. Восприятием крестный отец берёт на себя почётную, а главное, ответственную миссию вести крестника по пути восхождения к небесному наследию. Вот куда, ведь крещение это духовное рождение человека. Помните, в Евангелии от Иоанна: кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Серьёзными словами хранители веры и благочестия называет церковь восприемников. А ведь чтобы хранить, надо знать. Поэтому только верующий, православный человек может быть крёстным, а не тот, кто вместе с крещаемым младенцем первый раз выбрался в храм. Крёстные должны знать хотя бы основные молитвы: Отче наш, Богородица Дева, да воскреснет Бог. Они должны знать символ веры, читать Евангелие, псалтирь. И уж, конечно, носить крест, уметь креститься. Один батюшка рассказывал, пришли крестить ребенка, а крестный без креста. Батюшка ему крест надень, а он не могу, не крещеный. Прямый анекдот, а ведь сущая правда. Вера и покаяние – два основных условия соединения с Богом. Но от младенцев в кружевах нельзя требовать веры и покаяния. Вот крестный и призванный, имея веру и покаяние, передать их, научить им своих восприемников. Именно поэтому они произносят вместо младенцев и слова символа веры, и слова отречения от сатаны. Отрицаешь ли сатану и всех дел его? спрашивает священник. Отрицаюсь, отвечает восприемник вместо младенца. На священнике светлая праздничная риза, как знак начала новой жизни, а значит, духовной чистоты. Он обходит вокруг купели Кадит ее всех стоящих рядом с зажженными свечами. Горят свечи и в руках восприемников. Совсем скоро батюшка троекратно опустит малыша в купель и мокрого, орущего, совсем не понимающего, где он и зачем, раба Божия передаст в руки крестных. И его оденут в белой одежде. В это время поется очень красивый тропарь. Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яку ризаю. Принимаете своё чадо в приемники, отныне ваша жизнь наполнится особым смыслом. Вы взяли на себя подвиг духовного родительства, и за то, как понесёте вы его, держать вам теперь ответ перед Богом. На Первом Вселенском соборе было принято правило, по которому женщины становятся восприемницами для девочек, мужчины для мальчиков. Проще говоря, для девочки нужна только крёстная мать, мальчику только крёстный отец. Но жизнь, как это часто случается, внесла и сюда свои коррективы. По древней русской традиции приглашают и того, и другого. Оно, конечно, кашу маслом не испортишь, но и здесь необходимо знать определённые правила. Например, муж и жена не могут быть крёстными одному малышу, так же как и родители ребёнка не могут быть одновременно и крёстными родителями. Крёстные родители не могут вступать в брак со своими крёстными детьми. Позади – крещение малыша. Впереди у него большая жизнь, в которой отведено нам место, равное родившим его отцу с матерью. Впереди наш труд, наше постоянное стремление подготовить крестника к восхождению на духовные высоты. С чего начать? Да с самого малого. Сначала, особенно если ребенок первый, родители сбиваются с ног от свалившихся на них забот. Им, как говорится, не до чего – Вот тут самое время протянуть им руку помощи, носить малыша к причастию, позаботиться, чтобы над колыбелью его висели иконки, подавать за него записочки в храме, заказывать молебны, постоянно, как и своих кровных детей, поминать в домашних молитвах. Конечно, не надо делать это назидательно, дескать, вы в суете погрязли, а я вот весь какой из себя духовный, о высоком думаю, к высокому стремлюсь, вашего ребенка окормляю, что бы вы без меня делали. Вообще, духовное воспитание малыша возможно только в том случае, если крёстные в доме человек желанный, свой, тактичный. Не надо, конечно, перекладывать на себя все заботы. С родителей обязанности духовного воспитания не снимаются, но помогать, поддерживать, где-то заменять, если необходимо это обязательно. Без этого перед Господом не оправдаться. Вот уж действительно непростой крест. И, наверное, надо хорошенько подумать, прежде чем на себя его возлагать. Смогу ли? Хватит ли у меня здоровья, терпения, духовного опыта, чтобы стать воспреемником вступающему в жизнь человеку? А родителям хорошенько вглядеться в родственников и друзей, кандидатов на почётный пост. Кто из них сможет стать по-настоящему добрым помощником в воспитании? Кто сумеет одарить чадо истинными христианскими дарами? молитвы, умением прощать, способностью любить Бога. А плюшевые зайчики размером со слонов это может и неплохо, но совсем не обязательно. Если в доме беда, тут другие критерии. Сколько несчастных, непрекаиных детишек страдают от пьяниц-отцов, непутёвых матерей, а сколько просто недружных, озлобившихся людей живут под одной крышей и заставляют жестоко страдать детей. Старый как мир и банально такие сюжеты. Но если в этот сюжет впишется человек, который стоял зажжённой свечой перед крещенской купелью, если он, этот человек, рванётся как на амбразуру, на встречу крестнику, он может горсть вернуть. По сильной добру тоже добро. Не в наших силах отвадить от поллитра дурню мужика, разумить заоблучную щерь или пропеть: "Мирись, мирись, мирись" двум насупленным половинкам. Но в наших силах увезти к себе на денек на дачу из томившегося по ласке мальчонку, записать его в воскресную школу и взять на себя труд, водить его туда и молиться. Молитвенный подвиг во главе угла крестных всех времен и народов. Священники хорошо понимают тяжесть подвига восприемников и не благословляют набирать себе в дети много детворы хорошей и разной. Но я знаю человека, у которого больше 500 крестных детей. Эти мальчики и девочки как раз оттуда, из детского одиночества, детской печаль, из большой детской беды. Зовут этого человека Александр Геннадьевич Петрынин. Живёт в Хабаровске, директорствует в центре реабилитации детей, а проще в детском приюте. Как директор, он делает очень много, пробивает средства на оборудование классов, подбирает кадры из совестливых некорыстных людей возволяет своих подопечных из милиции собирает их по подвалам как крёстный отец водит их в храм рассказывает о боге готовит к причастию и молится много молится очень много в оптинской пустыни в труитце-сергиев лавре в девиейском монастыре в десятках храмов по всей руссии читаются написанные им длинные записки о здравии многочисленных крестников Он очень устаёт этот человек. Он иногда почти падает от усталости. Но у него нет другого выхода. Он крёстный, и его крестники особый народ. Его сердце, редкое сердце, и батюшка, понимая это, благословляет его на такое подвижничество. Педагог от Бога, говорят про него те, кто знает его в деле. Крёстный от Бога, можно ли так сказать? Нет, наверное, все крёстные от Бога. но он умеет страдать, как крестный, умеет любить, как крестный и умеет спасать, как крестный. Для нас, чьи крестники, как дети лейтенанта Шмидта, разбросаны по городам и весям, его служение детям — обращик настоящего христианского служения. Думаю, многим из нас до его высот не дотянуться, но если уж делать жизнь с кого, то как раз с тех, кто понимает свое звание восприемник как серьезное а не случайное дело в жизни. Можно, конечно, сказать, я человек немощный, занятый, не ахти какой церковный, и самое лучшее, что могу сделать, дабы не грешить, это вообще отказаться от предложения быть крестным. Так честнее и проще, правда? Проще? Да. Но честнее ли? Мало кто из нас, особенно когда незаметно подошло время остановиться, оглянуться, может сказать про себя, я хороший отец, хорошая мать, я ничего не задолжал собственному ребёнку. Мы задолжали всем. И безбожное время, в котором произрастали наши запросы, наши прожекты, наши страсти, и есть результат наших друг другу долгов. Мы уже не отдадим их. Дети выросли и обходятся без наших истин и наших открытий Америки. Родители состарились. Но совесть, глаз Божий свербит и свербит. Совесть требует выплеска, и не на словах, а на деле. Разве не может быть таким делом несение крёстных обязанностей? Жаль. Мало среди нас обращников крёстного подвига. Слово крёстный почти исчезло из нашего лексикона. И большим и неожиданным подарком стало для меня недавнее венчание дочери моего детского друга. Вернее, даже не венчание, что само по себе большая радость. А застолье, сама свадьба. И вот почему. Сели, разлили вино, ждём тоста. Все как-то смущаются. Родители невесты пропускают вперёд с речами родители жениха, те наоборот. И тут встал высокий, красивый мужчина. Встал как-то очень по-хозяйски, поднял бокал. Я хочу сказать, как крёстный отец невесты. Все притихли. Все слушали слова о том, чтобы молодые жили долго, дружно, многодетно, а главное с Господом. Спасибо, крестный, сказала очаровательная невеста и из-под роскошной пенящейся фаты одарила крестного благодарным взглядом. Спасибо, крестный, подумала и я. Спасибо, что ты пронес любовь к своей духовной дочери от крестильной свечи до венчальной. Спасибо, что напомнил нам всем о том, о чем мы напрочь забыли. Но у нас есть время исправиться. Сколько? Лишь Господь знает. Поэтому надо торопиться.